mp3 типы файлов abr abr английский average bitrate Усредненный битрейт гибрид VBR и CBR. Битрейт в килобит в секунду задается пользователям, а программа варьирует его, постоянно подгоняя под заданный битрейт. Кодек при ABR будет с осторожностью использовать максимально и минимально возможное значение битрейта, так как рискует не вписаться в заданный пользователем битрейт. Это является явным минусом данного метода, поскольку сказывается на качестве выходного файла, который будет будет немного лучше, чем при использовании CBR, но намного хуже, чем при использовании VBR. С другой стороны, этот метод позволяет наиболее гибко задавать битрейт может быть любым числом между значениями 8 и 320 кбит в секунду против чисел метода CBR, кратных исключительно 16, и вычислять размер выходного файла.